Глава одиннадцатая. Дива Айола. Всю дорогу до арендованного носком особняка Ковалев пытался найти хоть какое-то логичное объяснение тому, что их новый знакомый Нулу называет жаба принцип Долувора», но не нашел. «А ситуация все больше и больше становится похожа на картины Кармога, думал Леха, пытаясь разложить в голове по полочкам события последних часов. Полный сериализм и никакой логики. Подъехав к дому, решили загнать транспортер во двор, чтобы он не привлекал ненужного внимания. Благо, забор был высокий и глухой. Едва комедианты и Нулу покинули салон, носок выскочил из дома и возмущенно затараторил: «Господин Леха, на инфовизор поступило уже несколько звонков. Я волнуюсь!» «Надеюсь, догадался не отвечать?» — спросил Ковалев. «Догадался!» Ха, «Горжусь тобой!» — усмехнулся комедиант и добавил невероятно проникновенным голосом. — Как ты вообще себя чувствуешь? Фантомные боли на месте утерянного пальца не беспокоят. — Вам смешно, господин Леха, — насупился адвокат. — Но вы не представляете, какая это для меня трагедия. — Трагедия будет, когда жаб тебе башку оторвет, а палец — это мелкие неприятности. Пойдем, поговорим о прекрасном. — О картинах? — удивился носок. — Сейчас. Леха ничего не ответил. Он подхватил адвоката под локоть, завел в дом и уже там сказал. «С нами приехал очень странный амфибос. Он думает, что жаб принц долувора. Мы не должны его в этом разубеждать». «Но ведь господин жаб не принц», — на всякий случай уточнил носок. «Нет, конечно, он принцесса». «Опять шутите?» «А ты догадливый. Это хорошее качество для адвоката. И чтобы ты в полной мере оценил важность нашего гостя, добавлю». «Он из окружения Бронхерста, и с его помощью есть шанс выйти на этого гада». «Но чтобы парень с нами добровольно сотрудничал, ему надо подыгрывать. Он должен продолжать верить в августейшее происхождение жаба». «Подыграть не проблема, вы же знаете, это я умею», — с гордостью ответил Носок. «Соврать ты можешь, знаю», — согласился Ковалев. И «Это тоже хорошее качество для адвоката». «Слушай, зачем тебе становиться флористом? Ты ведь рожден быть адвокатом». Носок насупился и с обидой пробурчал. «Обещали разговор о прекрасном, а сами смеетесь надо мной!» «Мы пока еще живы, носочек, это прекрасно!» Оптимистично заявил Ковалев, исполнив обещание. «Но, возможно, такой расклад ненадолго. Возьми документы и ценные вещи, надо побыстрее отсюда сваливать». Комедиант вышел на улицу. Уроженцы долгора стояли у транспортера и о чем-то оживленно болтали на своем языке. Люха тут же забеспокоился, не рассказал ли Жаб уже соотечественнику, что никакой он не король. Ковалев быстро подошел к амфибусам и сказал другу. «Я велел носку собираться. Надо подумать, где теперь можно спрятаться. Боюсь, гости могут прибыть с минуты на минуту». «Тоже так думаю», — согласился Жаб. «Секретаршу или уже нашли, или она пришла в себя?» «Значит, камеры наблюдения в офисе уже отсмотрели». В ближайшее время Тит и Бронхарст узнают, что мы на тропосе, и что мы за ними охотимся, а может, уже знают. «И что с нами Нулу, который с большой долей вероятности или нам помогает, или мы выбили из него информацию», – добавил Леха. «И еще, они отследили, на чем уехали. Значит, Тит уже понял, что носок с нами. Сейчас он все сведет до кучи и передаст информацию Бронхарсту, в том числе и адрес этого дома, если уже не передал». Продолжил строить догадки жаб. «В общем, ты прав. Время идет на минуты». «Прошу прощения, ваше высочество», – перебил комедианта нулу «Тит пока еще ничего не передал Бронхарсту и до завтра вряд ли что-то передаст. Он сегодня прибыл в офис к 10 часам, раздал указания, уехал. При этом запретил его беспокоить до завтра, чтобы не случилось». «Это почему вдруг так?» – удивился лёха «Сегодня премьера у Дива Айолы». «У кого?» – переспросил комедиант. «Понимаете...» – Нулу заметно напрягся, чтобы подобрать правильные слова. «Господин Тит имеет слабость к красивым женщинам и к опере». «Этот парень мне определенно нравится свои тяги к прекрасному», – усмехнулся Ковалев. «Он олицетворяет собой любовь к искусству во всех ее проявлениях – и картины, и опера. И не исключено, что наш друг Тит пишет стихи по ночам. Есть такое?» «Про стихи я не в курсе», – ответил Нулу, – «но с дивой Айолой у него отношения». Ну, это логично. Умножаем любовь к опере на слабость красивым женщинам и получаем на выходе невероятную тягу к красивым оперным певичкам. Что ты там про премьеру сказал? Сегодня в 8 часов вечера в Гранд Тропа Сопера опера, премьера новой постановки. И у Дивы Айолы там главная партия. Говорят, она ее получила благодаря тому, что господин Тит финансировал эту постановку. Так что у него двойной интерес сегодня посмотреть на свою протеже и увидеть результат финансовых вложений. И все в офисе знают, насколько это для него важно. Поэтому вряд ли кто-то рискнет сегодня беспокоить господина Тида и портить ему настроение звонком. Учитывая, что он настолько запретил это делать. Разве что начальник безопасности мог бы, но его в офисе не было. «А если минуя Тида сообщать сразу Бронхерсту, что те, кого он разыскивает, были сегодня в офисе?» – спросил Жаб. «Исключено. Это просто некому сделать. Люди Тида не имеют выхода на Бронхерста. Такая жесткая субординация». – удивился Ковалев. – Через голову не прыгают даже в таких важных случаях? – Не поэтому. Тид ведь не человек Бронхерста. Они сотрудничают лишь по некоторым вопросам. Я не думаю, что кто-то, кроме самого Тида, сможет донести до Бронхерста какую-либо информацию. Скорее всего, служба безопасности все подготовит, чтобы завтра утром показать Тиду. Но, как я уже сказал, ее руководителя в офисе не было. Нулу запнулся, оглядел комедиантов и спросил. – Кстати, а где он? «Мы-то откуда знаем?» – удивился жаб. «Ваше высочество, но ведь вы ездите на его транспортере». «Так вот кто это был», – задумчиво произнес Леха и добавил. «Этот парень одолжил нам свой транспортер». «Но...» – Нулу попытался переварить полученную информацию. «Но у транспортера биометрический запуск двигателя. Он заводится только от отпечатка пальца». «Он и палец нам одолжил», – пояснил Леха и тут же поспешил перевести разговор на другую тему. О чего мы здесь на улице стоим, как неродные? Если у нас есть немного времени, то прошу в дом». Нулу тут же посмотрел на принца, явно ожидая разрешения войти с ним в одно помещение. «Проходи», — сказал Жаб, и сам направился к дому. Его соплеменник учтиво преклонил голову, дождался, пока в дверь войдет его высочество, и лишь после этого сдвинулся с места. «Нулу, присядь пока на диван, отдохни, мне с его высочеством надо кое-что обсудить», сказал Леха, когда все оказались в доме. «Если хочешь, наш друг-носок принесет тебе чего-нибудь выпить». «Нет, спасибо, не нужно, я не хочу пить», ответил амфибос, подошел к дивану, но садиться на него не стал. Он не мог этого сделать, пока стоял сам принц. Леха облегченно выдохнул. Судя по поведению Нулу, правды жаб земляку пока не сказал». Комедианты отошли на кухню, где Ковалев на всякий случай сразу же спросил друга. «Ты же не проболтался? Он ведь все еще думает, что ты принц?» «Конечно», — ответил жаб. «Зачем мне его в этом разубеждать?» «Пока он так думает, мы можем вытрясти из него ценную информацию. Принц он готов рассказать все, что знает. Просто вы так мило беседовали на улице, что я испугался, не сболтнул ли ты лишнего?» — признался Леха. «Не сболтнул», — успокоил друга Амфибас. Я, конечно, не умею обманывать, но это не нужно. Он не смеет задавать мне вопросы, а сам я ничего не рассказываю. Просто игнорирую эту неудобную тему». «А о чем тогда болтали?» Я расспрашивал его о Бронхорсте и Тиде. Он отвечал. Сказал, что Бронхорста видел всего несколько раз, и как на него выйти, не знает. Протида только начал говорить, но пришел ты. «Ладно, еще раз просим», — сказал Ковалев. «Насколько я понял, он идет на сотрудничество?» «С радостью». — подтвердил Жаб. — Он очень хочет мне помочь. — Ну вот и славное. Сейчас быстро проверим, как там наверху наши пленные, а потом продолжим разговор с твоим землячком. — Хотя надо новости еще посмотреть на предмет очередных сюрпризов, а то я уже со всех сторон гадости ожидаю. — Давай я пленных проверю, а ты пока новости глянь, — предложил Жаб. Люху это устроило. Он отправился к инфовизору, а амфибус пошел на второй этаж. К радости беглых рабов господина Бронхерста по новостям про них новых сюжетов не было, а пленники лишь попросили попить. Жаб эту просьбу исполнил и даже пообещал накормить бедолаг, как только появится свободная минута. Когда комедианты присоединились к ожидавшим их в гостиной Носку и Нулу, Леха сразу же объяснил их новому знакомому, что к чему. «Врать мы тебе не будем, Нулу, твой принц в опасности. Он вынужден скрываться. Думаю, ты это уже и сам понял» и сейчас от тебя зависит, усложнится его жизнь или, наоборот, в ней начнется светлая полоса. «Я готов ради его высочества пожертвовать жизнью в любой момент», – торжественно объявил амфибос. «Будем иметь в виду, но спасибо пока не нужно. Ты лучше расскажи нам еще что-нибудь про Тида. Но для начала хотелось бы узнать, что ты вообще у него делаешь». «Он нанял меня в качестве консультанта, сказал, что хочет узнать больше про наш народ». В редкие минуты, когда у него есть свободное время, он задает мне вопросы, я ему рассказываю про долувор, про амфибосов. Но меня это удивляет. Я ведь бывший военный, а есть специалисты, которые могут рассказать намного больше и лучше. Но Тит хорошо платит, поэтому меня все устраивает. Нулу осекся, посмотрел на жаба и продолжил. Точнее, устраивало. «Когда я узнал про его высочество, то возмутился, но виду не подал, чтобы в случае чего быть полезным. И вот такой случай представился. Вы можете на меня рассчитывать, я готов отдать жизнь за его высочество». «Мы помним, ты уже говорил. Выходит, когда мы с тобой встречались на корабле, ты не знал, кто это?» Спросил Леха, показывая на жаба. «Конечно нет. Если бы я знал, не допустил бы такого неуважительного отношения к его высочеству». «А когда узнал?» «Вчера, услышав разговор Тида и Бронхарста». Подслушиваешь, я не специально. Тит в последнее время очень боится покушения. Он часто просит меня проверить его машину на предмет заложенной взрывчатки. Я ведь подрывник. И я решил поставить под днище несколько камер, чтобы они зафиксировали и сообщили, если кто-то сунется туда. Вчера я спустился на стоянку, залез под машину, чтобы посмотреть, куда камеры лучше воткнуть, а на соседнем месте стоял лимузин Бронхерста. «Да ну!» – Леха перебил Анфибаса. «У него тоже офис в этом здании». «Что вы! Он к Тиду приезжал. Он персона другого масштаба, на уровне правительства или руководства спецслужб тропаса Детали я не знаю, он очень скрытный». «Такая масштабная фигура?» – переспросил Ковалев. «А почему тогда он к Тиду ездит, а не наоборот?» «Это происходит крайне редко, на моей памяти всего второй раз», – ответил Нулу. «И пока я там возился с днищем, он вернулся к лимузину, а Тид его провожал. Они долго не могли расстаться. Бронхерс громко и грязно ругался». «Я просто не рискнул обозначить свое присутствие. Молча лежал под машиной». А в конце их разговора Бронхер сказал Тиду, что у того в руках был сам наследный принц Далу а Тид его упустил. Бронхер скричал, что они потратили кучу сил и средств, чтобы вычислить, выследить и поймать его высочество. А Тид все испортил. И если он не хочет повторить судьбу халийского адвоката, то должен найти наследного принца. И еще сказал, что времени осталось совсем мало». На что осталось мало времени, поинтересовался Жаб. Не знаю, Ваше Высочество, Бронхарс не уточнил. Он после этого просто еще раз грязно выругался и уехал. А Атит потом сразу же кому-то звонил и требовал, чтобы ему как можно быстрее предоставили информацию про вас и вашего спутника. Он назвал вас комедиантами. Прошу простить меня за то, что повторил это слово. Да, это было больно, но попробуем пережить. Не удержался от сарказма Леха. Ты знаешь, зачем они хотят поймать Его Высочество? «Нет, но они настроены решительно. Я предлагаю как можно быстрее обратиться в посольство Долувора. Они с радостью обеспечат возвращение его высочества на родину». «Не все так просто, друг мой», — с наигранным сожалением произнес Ковалев. «Ты в курсе, что на вашей планете сильны антимонархические настроения? Ты сам, часом, не республиканец?» «Да как вы могли такое подумать?» — искренне возмутился Нулу. «Я монархист. Я готов отдать жизнь за его высочество в любой момент». Это похвально, но ты не ответил на первый вопрос. Слышал про антимонархические настроения? Да, к сожалению, они есть, но слухи об их размахе сильно преувеличены. Народ за монархию. Это отлично, но проблема в том, что народ никто никогда не спрашивает. Его ставят не перед выбором, а перед фактом. Сегодня все за монархию, но месяц, другой репрессией, максимум год, и все будут за республику. Сначала из страха, потом привыкнут. Ты, как военный, должен знать, как много значит в таком деле сила. А, к сожалению, сила сейчас на стороне вашего регента, который чуть ли не со дня на день может объявить Долувор республикой». Ковалев старался быть убедительным, но информации, полученную в свое время от жаба, было катастрофически мало, поэтому приходилось импровизировать. «И что самое печальное, регент пользуется сильной поддержкой дипломатического корпуса», продолжил Леха нагонять страха на амфибоса-монархиста. «И мы не знаем гражданской позиции сотрудников посольства Долувора на Тропосе. Насколько безопасно идти к ним за помощью?» «А что же тогда делать?» В ужасе воскликнул Нулу. «Выход только один. Его высочество должен инкогнито попасть на Долувор и уже там раскрыться перед преданными ему королевскими гвардейцами. Но перед этим мы должны найти Бронхерста или хотя бы Тида и выпытать у них информацию, которая позволит осуществить наш план. Чтобы пытать Бронхерста, его еще надо найти» заметил Жаб. «Как всегда в точку ваше высочество. Поэтому предлагаю начать с Тида. Тем более у нас есть такой повод для встречи. Премьера профинансированной им постановки. Мы просто обязаны поздравить его с этим событием лично. Поздравить от всего сердца!» Громко и торжественно объявил Ковалев и тихо со злостью добавил себе поднос, прямым в челюсть, и потом еще пару раз ноги в печень. «Надо как-то проникнуть на эту премьеру», — сказал Жаб. Какой вариант будем прорабатывать? По-тихому или как ты любишь?» да, разнести здание Гранд-Тропа с опера – это было бы сильно», – усмехнулся Леха. «Но такого нам уже точно не простят. Значит, в этот раз мы пойдем другим путем. Мы купим билеты, если они, конечно, еще остались в продаже, и попадем в здание оперы как добропорядочные граждане. Точнее, как очень богатые добропорядочные граждане». «Носок, зайди на страницу оперы и посмотри, сколько стоят билеты в ВИП-ложу. Надо срочно купить парочку, если есть в наличии». ВИП?» – удивился адвокат. «У нас же...» Леха <клёх> осёкся и быстро исправился. «С его высочеством слишком известная лица, я бы сказал, засвеченные на все обитаемое пространство. Поэтому нам предпочтительнее попасть в здание оперы через ВИП-вход, где нет камер». «А почему там нет камер?» – спросил жаб. «Не все випы хотят светить, с кем они приходят в оперу. И по этой же причине вип-билеты неименные, что тоже нам на руку». «Откуда ты все это знаешь?» Эх, из прошлой жизни», – вздохнув, ответил Ковалев и обратился к адвокату. «Носок, быстро проверь наличие билетов. Если есть возможность, ставь бронь, а потом бери карты Куна, обналичивай их срочно и закидывай все эти деньги на свой счет. Билеты стоят недешево». «Я могу купить их прямо сейчас», — предложил Нулу. «У меня достаточно средств». «Это будет очень любезно с твоей стороны, друг. Купи их как можно быстрее», — ответил Леха. «Но носку все равно нужно срочно перекинуть все деньги на свою карту. Нам еще приодеться надо и цветы купить. И если ты составишь ему компанию, будет вообще замечательно». «Но я и сам справлюсь», — возмутился адвокат. «Вы что, мне не доверяете?» «В такое время, в таком районе, да с такими деньжищами ходить одному?» воскликнул Леха. «Носок ты с ума сошел?» «Это фешенебельный район, и сейчас день», не сдавался гуманоид. «Не спорь со мной, я родился и вырос в таком районе. Здесь все не так, как кажется. Здесь опасность поджидает за каждым углом». Адвокат хотел было еще что-то возразить, но жаб не дал ему этого сделать. «Заткнись и быстро исполняй», рявкнул амфибос. Вспомнив слова Ковалева, что за пальцем может последовать голова, Носок замолчал, дождался, пока Нулу выкупит билеты, после чего они вдвоем быстро покинули особняк. Пока гонцы ездили к банкомату обнулять анонимные карты капитана Куна, комедианты покормили пленных, сводили их справить естественные нужды и пообещали, что скоро их мучения могут окончиться. Пленные, помня о судьбе своего начальника, заявили, что никуда не торопятся, и выразили желание сидеть связанными сколько понадобится, лишь бы выйти из этого особняка живыми. На том и порешили. Адвокат с Амфибосом-монархистом вернулись довольно быстро. Носок сообщил, что сумма недобровольных пожертвований капитана Куна в фонд помощи беглым рабам господина Бронхарста составила почти 80 тысяч, в переводе на юани тропаса. Ковалев тут же через инфовизор связался с магазином одежды, люксовых брендов, и они с жабом, немного повертевшись перед камерой, заказали себе костюмы для похода в оперу и подходящую к случаю обувь. Заказы привезли через два часа. Комедианты быстро все примерили, после чего носок подписал накладную доставки и с его счета сняли почти 10 тысяч юаней. «Хорошо тебе, жаб», – сказал Ковалев, посмотрев сначала на себя в зеркало, а потом на друга. «Переоделся и хоть в оперу, хоть на свадьбу». «А что с тобой не так?» – удивился Амфибас. Э, а мне еще бриться надо!» – вздохнул Леха, проводя рукой по недельной щетине и осознавая, что она и дорогой костюм не совсем подходят друг другу. «И еще нам нужно заказать лимузин». Комедиант снова провел рукой по щеке, вздохнул и крикнул адвокату. «Носок, будь добр, организуй лимузин, да с расчетом, чтобы мы были в опере за 15 минут до начала». И два роскошных букета. Я думаю, капитану Куну было бы приятно узнать, что часть его денег пойдет на такое хорошее дело». Нулу благоразумно решили с собой не брать. Комедианты понимали, в любой момент амфибос-монархист мог превратиться из союзников противника. Ведь была большая вероятность, что во время разговора с Тидом раскроется, как выражался Леха, лже августейшество жаба. К семи часам подали лимузин. Время в пути от арендованного особняка до «Гранд Тропа Сапера» Должно было занять не более пятнадцати минут, поэтому комедианты не спешили. «Ваше высочество, какие будут указания на время вашего отсутствия?» спросил Нулужаба всем своим видом показывая, что он очень хочет быть полезным. «Сидите здесь и ждите. Никого в дом не впускать, на звонки не отвечать, ни на инфовизор, ни на личное. Мы возьмем телефон Носка, и если понадобится, с него позвоним. И вы звоните на него в случае крайней необходимости». «Принято к исполнению вашего сочества! — по-военному отрапортовал монархист. «Носок, дай мне свой телефон», — сказал жаб адвокату, — «но перед этим забей туда номер нолу». «А мне отдай мои часы», — добавил Ковалев. «Похоже, сегодня знаменательный день. Мне впервые может пригодиться подарок бывшего тестя». Адвокат быстро выполнил оба поручения, после чего спросил. «Я вас правильно понял. Мы ничего не делаем, просто ждем дополнительных указаний». «Как-то это несерьезно», — сказал Леха. «Мы там работать будем, а вы здесь прохлаждаться, коктейли пить на диванчике. Так не пойдет. Тоже займитесь полезным делом». «Но каким?» — удивился носок. «Что я еще могу для вас сделать?» «Скорее для себя. В любой момент может случиться так, что нам придется быстро покинуть этот дом. А у нас в морозильной камере в подвале лежит начальник службы безопасности ТИДа. Думаю, если это тело найдут, первому вопросы зададут тебе». «Вы на что намекаете?» Испуганно спросил носок. «Я не намекаю. Я прямым текстом говорю, перетащи его во двор и закопай под клумбой». «Как закопать?» «Лопатой». «Но у меня рука болит. И вообще, вы думаете, его не найдут во дворе?» «Я думаю, шансов, что его найдут в морозильнике, намного больше, чем под клумбой». «А если сил нет, попроси Нулу, он поможет». «Помогу», — тут же откликнулся амфибос-монархист. «Это ужасно!» Со слезами на глазах воскликнул уроженец эллифентра я ведь просто хотел заработать денег на свадьбу а теперь у меня отрезали палец и мне приходится закапывать трупы во дворе арендованного мной особняка знаешь носок у нашего народа есть поговорка семь бед один ответ что это значит осторожно спросил гуманоид Ха -ха -ха -ха -ха. это значит если встал на скользкую дорожку то газуй пока не вывезет рассмеялся ковалев в любом случае больше одного раза не повесят «Ну, это слабое утешение, господин Леха». «Другого нет уж, извини. И вообще, что ты раскис как девочка? Если что, вали все на меня. У меня есть лицензия на убийство». «А разве она позволяет убивать кого угодно и где угодно?» Удивился адвокат. «Опять шутите?» «Нет, в этот раз я серьезен, как никогда. Она много что позволяет. А можно взглянуть «Ха-ха-ха-ха-ха, вот узнаю старину носка». Леха расхохотался как дело коснулось бумажек, оживился. «Вернемся, покажу. Она в кармане других брюк осталась». Ковалев ободряюще похлопал носка по плечу, и комедианты покинули особняк. А через полчаса двое внешне респектабельных господ, человек и амфибос с роскошными букетами, уже сидели в одной из вип-лож Гранд-Тропос-Опера и ожидали начала представления. Все ложи были сконструированы так, что сидящие в них могли видеть лишь сцену, но не тех, кто находился в других ложах. И располагались они достаточно далеко друг от друга, поэтому комедианты могли спокойно переговариваться шепотом, никому не мешая. И это было очень кстати, учитывая, что обсудить надо было многое. — Жав, что это вообще за история про старшего принца? — спросил Ковалев, краем глаза поглядывая на сцену. — У вас же вроде он один был, и тот совсем мелкий еще. «Принцев два», — ответил амфибос. «Но никто не знает, где находится старший сын последнего короля». «В смысле никто не знает?» От удивления Леха чуть не выронил букет. «Вы что, потеряли принца?» «У нашего народа есть традиция. Издревле первый сын монарха становится воином и должен был погибнуть, защищая Доловор. Это считается ценой, которую королевский род платит за право повелевать другими амфибосами». «Да уж, не позавидуешь вашим августейшим первенцам?» «Ты не прав. Это большая честь». Принцы всегда с гордостью следовали этой традиции. Но со временем ее немного подкорректировали. Теперь старшему сыну короля не нужно обязательно погибать. Он просто посвящает всю свою жизнь службе в армии. Но почему этот принц сейчас не объявится и не вступит в свои права? Он же видит, что с долувором происходит. Как бы самое время помочь своему народу, раз королевский сын. Думаешь, он знает, кто он? Первенца в раннем возрасте чуть ли не сразу после рождения определяет специальный интернет. «Это заведение, типа ваших военных училищ. Только туда могут продать ребенка сразу после рождения». «Продать?» — еще сильнее удивился Алеха. «Да, что такого? Как, по-твоему, Доловор набирает рекрутов, чтобы закрыть обязательства перед Альянсом? Ну, я думал, глядя на тебя, что амфибосы любят профессию военных». «Любят, но когда есть выбор, лучше идти служить в силы обороны Доловора. Мы ведь сильно привязаны к своей планете». Но семьи, которые понимают, что не смогут обеспечить всем своим детям достойную жизнь, часто кого-то из них отдают в военный интернат. И семье хорошие деньги перепадают, и тому, кого отдали, обеспеченная старость после выхода в отставку. Вот королевского первенца в такой интернат и отдали, сменив ему имя, чтобы не усложнять жизнь. «Жаб, у меня к тебе один нескромный вопрос». «Ты ведь тоже служил не в силах обороны Далувора, а в армии Альянса, и если у меня все нормально с логикой...» «Да, ты прав», — Амфибус перебил друга, — «я тоже прошел через военный интернат». «Так, может, Нулу прав, и ты действительно его высочество?» «Было бы неплохо, но нет. Меня отдали в интернат в пятилетнем возрасте, и я хорошо помню своих родителей». Жаб перехватил удивленный взгляд Лехи и добавил. «У нас была большая семья, и однажды пришлось сделать выбор. Выбрали меня». Я отнесся к этому с пониманием. В пять лет отнесся с пониманием? Это сильно. Теперь вот мне нужно как-то все это осознать. И еще было бы неплохо понять, для чего старший принц понадобился бронхарсту, и почему они думают, что ты и есть этот самый тайный наследник. Понадобится, может, для всякого. Первое, что приходит в голову, помешать планам регента провозгласить республику. Или шантажировать этим регента и вынудить к каким-то действиям. «Пока не найдем бронхоста или хотя бы Тида, не узнаем». «Ну, я надеюсь, до Тида мы сегодня доберемся». Пока комедианты разговаривали, на сцену вышла дива Айола. Зал тут же взорвался аплодисментами. «Я тебе так скажу, дружище жаб», – произнес Ковалев, посмотрев на сцену и внимательно разглядев певицу. «Губа у нашего Тида не дура». «Ты в силу расовых различий не можешь в полной мере оценить внешние данные этой певички, но, поверь мне, это лучше, чем картина Кармога. Однозначно лучше!» Аплодисменты стихли, и Дива Айола запела. «Знаешь, дружище, я не разбираюсь в опере и не могу определить, хорошо ли она поет», сказал спустя минуту Леха. «Но мне кажется...» «Я разбираюсь», — перебил его жаб. «Она очень хорошо поет. Давай немного послушаем». «Чего я еще о тебе не знаю?» – спросил Ковалев, с удивлением уставившись на друга. «Носки и шерсти карнельского носорога по ночам не вяжешь?» «Нет», – как всегда серьезно ответил жаб. «Помолчи хоть чуть-чуть, дай послушать». Сказав это, амфибос вновь предпринял попытку насладиться оперой, а Ковалев все-таки выронил букет.